Интерьер. Лобби домика. Ночь. Из-за акустики вестибюля выстрел прозвучал как взрыв огромной петарды. Чарли ощутила на лице горячие брызги крови и услышала хрип Джоша, мягкий, изумленный. Он наклонился вправо и упал на пол с глухим звуком, который совсем не походил на тот, с которым приземляется тело в кино. Это был жалкий звук, слабый и сильный одновременно. Мешок с бельем, упавший на кровать. Чарли посмотрела вниз и увидела Джоша, лежавшего лицом в пол, пулевое отверстие на его плече и расширявшееся пятно крови на толстовке. Ещё больше крови уже натекло из-под него на холщёвую ткань. В отчаянии Чарли наклонилась вперед и дернула веревку вокруг своих лодыжек. Ей нужно помочь Джошу, если это еще возможно. Он не двигался и не издал ни звука. По другую сторону полотна стояла Марч, все еще держа пистолет наготове. На ее лице застыла маска удивления, будто она тоже не могла поверить в то, что натворила. Как и Джош, она опасно наклонялась в сторону. Хотя ей удалось удержаться на ногах, лампа выпала из ее руки и разбилась о пол. Вытекшая из нее керосиновая ртутьу расползся по холсту. Он добрался до занавесок еще до того, как появился огонь. Сначала полоса голубого пламени понеслась по дорожке, намеченной керосином. Потом огонь начал светиться оранжевым, когда впился в холст и стал прокладывать свой собственный путь по ткани, а вскоре и по шторам. Те загорелись в одно мгновение. Пламя стало подниматься по ним к потолку. Часть из них сорвалась и упала на пол в облаке искр, дыма и пепла. Там, где они приземлились, возник новый очаг. Огонь быстро расползался по холщовой ткани, прогресс себе путь к краю холста и начал распространяться по паркетному полу. Когда упала еще одна секция штор, образовался и третий очаг с теми же последствиями. Чарли знала, что когда огонь доберется до другого керосинового фонаря, ситуация станет катастрофической. Чарли видела растущую стену огня, стремительно надвигающуюся на Джоша. Помогите нам! Прокричала она Марч, которая неловко пятилась от пламени. Совершенно ошеломленная, Марч либо не слышала ее, либо отказывалась слышать. Чарли стянула последний виток веревки с ног и бросилась к Джошу, который не подавал признаков жизни. Не раздумывая, она схватила его за лодыжки и попыталась оттащить подальше. Он оставлял за собой кровавую полосу, которая быстро поглощалась наступавшим пламенем. Вскоре она стащила его с холста. По паркету вестибюля его тело заскользило быстрее, но они все еще не были в безопасности отнюдь. Зато им удалось отодвинуться от эпицентра возгорания. Это все, что сейчас имело значение. Марч тоже перемещалась в переднюю часть вестибюля, с искаженным лицом глядя на растущий огонь. Пистолет все еще находился у нее в вытянутой руке. Он все еще был направлен вперед, и на какой-то сюрреалистический миг Чарли показалось, что Марш попытается выстрелить в пламя. Но Та развернулась и наставила ствол прямо на неё. Чарли подняла руки. "Пожалуйста", проговорила она. "Пожалуйста, не делай этого. Ему нужна помощь". Огонь набирал силу и захватывал все больший объем. И стул и табурет теперь горели. Языки пламени приплясывали там, где Чарли сидела всего несколько минут назад. Все шторы, кроме одной, рухнули, и отражение в стекле делало пожар вдвое больше и страшнее. Дым спиралями поднимался к потолку, скапливался под остроконечной крышей вокруг балок. Чарли видела это обилие дерева наверху и осознавала: костер будет до небес. Пожалуйста, опять принялась она молить Марч. Отпусти меня, отпусти нас обоих. Чарли казалось, что она может достучаться до неё. Марч, похоже, искренне не знала, что делать. Она даже начала опускать руку. Ствол пистолета теперь был направлен в пол. Но тут упала последняя штора, унесла с собой карниз. Конец его стержня врезался в окно, и звук разбитого стекла заставил Марч передумать. И снова Чарли это видела. Еще один внутренний щелчок. Женщина подняла пистолет. Когда Марч нажимала на спусковой крючок, Чарли почувствовала, как чья-то рука обхватила ее лодыжку и дернула вниз. Она упала на пол, и пуля пролетела над головой буквально в нескольких дюймах. Рядом с ней был Джош. Все еще жив, глаза открыты. Губы с трудом разжимались, чтобы произнести Одно единственное слово: беги.